Глава 69. Эмили обреченно следила за тем, как ее флот не успевает рассредоточиться перед новым ударом. Корабли поколения и вовсе стояли недвижимые. «Выброс!» Предупреждение прозвучало как приговор. Приговор части кораблей союзного флота. На этот раз Крисы или Злой Рок выбрали своей мишенью Чайзи. Связь с ними тоже пропала. Но в противоположность поколению белки не зависли беспомощно в вакууме, а оправдывая свое прозвище «бешеные», начали метаться как безумные. Виражи, кульбиты, развороты. Было заметно, что это метание было хаотичным и беспорядочным, как будто корабли Чайзи разом потеряли управление. «Что случилось? Что за фигню белки творят?» От волнения Ласка забыла о том, что чази сильно обижались на эту кличку. «Выходим из общего строя!» Эмили в данный момент волновалась за последствия, а не за причины безумия белок. «Каждый корабль покидает строй по самому короткому вектору!» Хоть адмирал и среагировала почти мгновенно, но целиком и полностью избежать потерь не удалось. Разогнавшийся эсминец Чази протаранил борт земного тяжелого крейсера. Оба корабля исчезли в ярчайшем взрыве, а разлетевшиеся осколки посекли еще несколько кораблей корпус Пабло влепился один из небольших корветов. Но на этот раз все закончилось более благополучно, по крайней мере для земного дредноута. Его броневой пояс выдержал, правда корвет разлетелся на куски. «Пабло, Пабло, доложите о состоянии корабля!» «Небольшая встряска никаких серьезных повреждений», — ответил Эмили капитан Пабло. «Что происходит, Рома? Есть идеи!» убедившись в том, что все земные корабли покинули опасную зону, спросила Эмили. «Мы получаем данные. Секунду. Вот оно что!» Излучение из клетки заставляет резонировать корпуса кораблей, и они начинают издавать звук. «Какой звук? Я ничего не слышу!» «Он выше нашей границы восприятия. Попробуйте перенастроить слуховые моды у кого есть. Услышите писк», — посоветовал Рома. «Это не опасно!» встревожился гвоздь, уже почти отдав Палычу команду на настройку звуковых датчиков. «Для нас нет, но, по-видимому, Чайзи этот звук с ума сводит». Откуда Крисы знали об этом? Как они догадались поколение вывести из строя? Ласку обуяли нехорошие предчувствия. Крисы наблюдали за поколением и Чайзи веками. Понимаете, у них другая манера вести войны. Это для нас бой, блеск лазеров и боевые марши, «Для них это тихая, долгая и незаметная работа по уничтожению потенциально опасных раз. Может, это связано с тем, что они в сражениях в космосе уязвимы, а может и...» «У них натура такая, подлая и сволочная», – ласка своими словами закончила идею Рому. «Нас же они тоже изучили, и какого подарка теперь нам ждать?» «Мы ждать не будем, Эмили, общий старт к планете!» Гвоздь подтолкнул адмирала к действию. «Хоть громовержец, хоть большой бум, нам надо нанести максимальный урон по этой штуковине, пока она не дала следующий залп, и черт его знает, чем он для нас! Выплеск! Новый выплеск энергии!» Разговоры на мостике мигом смолкли. Люди сжались, ожидая удара. Ведь на этот раз он был направлен равнехонько на них. От оборудования и приборов на мостике вдруг раздался тонкий, давящий на психику звук. Неужели гнусные кораллы решили с людьми проделать тот же трюк, что и с Чайзи? Писк оборвался. Гвоздь огляделся. Никто на мостике не рвал на себе одежду и не карабкался на стены. Люди выглядели озабоченными, но не потерявшими рассудок. И что? Нас пронесло? На мостике на миг отключилось освещение. Или все-таки нет? У меня пропала связь. Не отвечает ни один корабль. Что с ними? Они погибли? Нет, но они и со сканеров пропали. Погодите, это не они пропали, это сканеры отключились. У меня выключилось все оборудование, потрясенно произнес тактик. Докладывает машинное двигатели встали, проверьте пульты, система пишет, что у моих парней слишком низкий уровень модов. Эмили вытащила руку из шара нейролинков и затем поместила ее обратно. Вместо меню управления флота у нее перед глазами появилось предупреждение. Низкий уровень модификаций, доступ к системе невозможен. «Это что еще за ерунда? Рома!» Эмили на автомате вызвала академика Королева, чтобы проконсультироваться с Ромой. Ответом ей была тишина. «У вас что, моды вырубились?» – озарила гвоздя. «Нет, моды-то работают!» но такое впечатление, что у всего внешнего оборудования подскочил минимальный порог на уровень пользователя. Все системы говорят, что у меня слишком слабые моды, но у меня уровень сотка, выше просто не бывает». Ласку постигла та же участь, что и офицеров ВКФ. «Да тут у всех уровни высокие, и самое важное, до сигналов Крисов системы функционировали идеально. Могли Крисы?» «Они не могли, они это сделали», – перебил адмирала гвоздь мода это для них вообще своя, родная технология. Им нас вырубить было гораздо проще, чем тех же Чази. Но не переживайте, девчонки. Волшебник Палыч уже спешит на помощь. А при тут Палыч? Он уже приступил к сканированию аналоговых радиосигналов. Надеюсь, кто-нибудь с других кораблей додумается использовать для связи простое радио. Неудивительно, что первыми собрали радиопередатчик и вышли в эфир ученые с Академика Королева. «Всем, кто меня слышит!» – раздался взволнованный голос Ромы, ретранслируемый броней Гвоздева. «Крисы перенастроили все наше оборудование и машины так, что они теперь требуют минимум 110 уровень модов. Мы работаем над решением этой проблемы. Всем, кто меня слышит!»